«Пощады нет, и спустит псов войны!» Шекспир Юлий Цезарь. И снова ферма Орешник. В то же время генерал Дурман сидел в низенькой траве у обрыва под лучами неяркой желтой луны и разговаривал с чертополохом и барвинком. «Вас поставили возле этого выхода не слушать!» — отчитывал он их. Вас поставили сторожить. Вам никто не позволил бросать пост. Немедленно возвращайтесь. — Но, сэр, клянусь, — жалобно проговорил чертополох, — там внизу есть какой-то зверь. Это не кролик, мы оба слышали. — Запах почувствовали тоже? — спросил Дурман. — Нет, сэр, следов и помета не видно. Но оба мы слышали его голос, и это не кролик. Несколько солдат бросили работу и, навострив уши, подошли поближе. Послышался ропот. «С ними была хомба, которая убила капитана Кравца. Мой брат там был, он все видел. С ними была птица, которая потом превратилась в молнию. С ними был еще какой-то зверь, который унес их по реке. Лучше вернемся домой. Отставить!» рявкнул генерал. Он подошел к солдатам. «Кто это сказал? Ты? Прекрасно, отправляйся домой. Иди, иди и поторапливайся, я жду. Дорога вон там». Кролик не шелохнулся. Генерал медленно оглядел собравшихся. «Ладно», — сказал он. «Тот, кто хочет вернуться домой, может уходить. Дорога отличная, долгая. Офицеров у вас нет». потому что все они заняты делом, и я в том числе. Капитан Вереск, капитан Крестовник, подойдите сюда. Чертополох, приведи ко мне капитана Дрёму, а ты, Барвинок, отправляйся на свой пост». Вскоре работы возобновились. Солдаты вырыли глубоченную яму глубже, чем ожидал генерал. Кровля держалась. но кролики уже почуяли пустоту под ногами. — Еще одно усилие, — подбодрил их генерал, — недолго осталось. Подошел Дрема и доложил, что заметил трех беглецов, направившихся к северу. Один из них, кажется, все тот же хромой. Дрема хотел было отправиться в погоню, но по приказанию генерала вернулся. — Ерунда, — сказал генерал, — пусть бегут. Когда мы окажемся внизу, их будет на три меньше. — Что? Опять ты? — прорычал он навстречу появившемуся рядом Барвинку. — Что там на этот раз? — Открытый выход, сэр, — сказал Барвинок. — Они завалили его. — Тогда и ты можешь заняться чем-нибудь полезным, — сказал генерал. — Выдерни этот корень. — Да не этот. «А тот болван!» На востоке появились уже первые признаки зари, а работы все продолжались. Большое поле у подножья холма сжали, и в бледном свете ущербной луны бесцветные, неподвижные торчали оставшиеся сорняки. Горец, очный цвет, алтей, крушина, анютины глазки, и лежала на темной стерне светлая, сложенная рядами, несожженная еще солома. Ряды тянулись далеко вниз. — А теперь, — сказал Орех, — когда они выбрались из кустов бузины и шиповника, — понятно, что нужно делать? — Это трудное задание, Орех Рах, — ответил одуванчик. Но мы должны, по крайней мере, попытаться выполнить его. Это уж точно. Только так и можно еще спасти городок. тогда вперед сказал орех зато бегать по скошенному полю вдвое легче об укрытии не думайте просто бегите и все но совсем уж меня не бросайте я постараюсь не отставать через поле они пробежали довольно быстро А дуванчик летел впереди только раз кроликов напугали куропатки которые взлетели на изгородь а оттуда раскинув крылья спланировали на соседнее поле. Вскоре приятели добрались до дороги, и там, у живой изгороди, орех остановился. — Вот тут, черничка, мы с тобой расстанемся, — сказал он. — Замри и не двигайся. Когда наступит момент, беги не слишком быстро. Среди нас ты самый умный. Напряги мозги и смотри, сбереги их. Когда доберешься домой, жди нас у кихарового хода. Тебе все понятно? — Да, Орех Рах, — ответил Черничка. — Но, насколько я понимаю, я мог бы дождаться и у дерева. Здесь негде спрятаться. — Знаю, — сказал Орех. — Но ничего не поделаешь. Если что-нибудь случится, добежишь до изгороди и спрячешься там. Делай, что хочешь. Сейчас нет времени все обсуждать. Только вернись домой. Это зависит от тебя. Черничка спрятался в кустах, оплетенных плющом. Орех и одуванчик перешли дорогу и побежали вверх к сараям. И хороший же здесь еда лежит, — сказал Орех, когда они пробегали мимо. Жаль, что нет времени ею заняться. Когда все закончится, мы наведаемся сюда и отлично проведем время. — Надеюсь, что так и будет, Орех Рах, — сказал одуванчик. Ты что, хочешь бежать прямо по лужайке? Там же кошки. — Так ближе, — сказал Орех. — Сейчас это самое главное. Уже заметно рассвело, и в небо поднялись первые жаворонки. Вязы зашелестели громче, и, кружась над головами кроликов, в канабу слетел один желтый лист. Приятели выбрались наверх и увидели перед собой сараи и двор фермы. Вовсю распевали птицы. На верхушках вязов кричали грачи, но из гнезд еще никто не вылетел, даже ласточки. Прямо перед кроликами на другой стороне двора. Рядом с домом стояла собачья конура. Собаки не было видно, но привязанная к железной петле на плоской ее крыше веревка свисала вниз, а конец исчезал ворохи ворохе, торчащей наружу соломы. — Мы как раз вовремя, — сказал орех. — Спит паршивец. — А теперь, одуванчик, смотри, не ошибись. Ложись здесь, прямо напротив. Когда я перегрызу веревку, ты увидишь, она свалится с крыши. Даже если собака глухая или больная, ее все равно это насторожит. Правда, она может проснуться и раньше, но это уж мое дело. А ты должен привлечь ее внимание и увести за собой к дороге. Ты отлично бегаешь. Смотри, не подведи. Если хочешь, беги вдоль изгороди. Но помни, за собакой будет волочиться веревка. Приведи ее к черничке. Вот и все. — Если мы больше не увидимся, Орех Рах, — сказал одуванчик, — давай пожелаем друг другу хороших сказок. — Но рассказывать их все равно будешь ты, — ответил Орех. Он двинулся в бок и подошел к фермерскому дому. Потом осторожно запрыгал вдоль стены по краю узенькой цветочной клумбы. На него обрушилась целая лавина запахов. Цветущие флоксы, вязы, коровий помет, собака, кошка, куры, стоячая вода. Орек добрался до задней стенки конуры, где несло криозотом и гнилой соломой. Рядом стояла наполовину распотрошенная вязанка соломы, Чистый, сухой. Наверняка она полежала на ветерке под открытым солнцем. Хоть тут ему повезло, ибо орех понятия не имел, как забраться на крышу. Он вспрыгнул на солому. Накрытый толем крыши конуры лежал оторванный кусок старого, влажного от росы байкового одеяла. Орех сел, принюхался, потрогал его передними лапами. Одеяло не скользило, орех двинулся дальше. Сильно ли он шумит? Слышен ли сквозь запах гудрона, соломы, фермы запах кролика? Каждую секунду, ожидая внизу под собой движение, орех полз, готовый немедленно спрыгнуть и умчаться. Но было тихо. Вдыхая отвратительное зловоние, исходящее из конуры, Зловоние, наполнявшее страхом сердце, отзывающееся в каждом нерве воплем «Беги!» Орех подполз к железной петле, привинченной к краю крыши. Когти слегка царапнули толь, и он снова замер. И снова снизу не донеслось ни звука. Орех пристроился поудобнее, принюхался и принялся грызть толстую веревку. Это оказалось легче, чем он думал. Намного легче, чем перегрызть веревку на ялике, хотя та была не намного толще. Веревка на ялике намокла от влаги и была скользкой, гибкой и волокнистой. А эта только немного отсырела от росы, а внутри оказалась сухой и податливой. Очень скоро орех увидел чистенькую ее сердцевину. Его острые, как стамески резцы, Работали споры, и орех ощутил во рту сухие концы разорванных волокон. Ему осталось разгрызть меньше половины. В этот момент орех услышал, как под крышей шевельнулось тяжелое собачье тело. Пес чесался, потягивался, зевал, веревка слегка передвинулась, солома зашуршала, поднялось целое облако отвратительной вони. Теперь не страшно, даже если он меня услышит, подумал орех. Это уж не важно, раз я успеваю перегрызть веревку, все не важно. А если даже не догрызу, она сама перервется, когда пес кинется к одуванчику. Лопнуло еще одно волокно, и орех откинулся назад, чтобы немного отдышаться, глядя на тропинку, на которой ждал одуванчик. И вдруг. Орех похолодел и замер. Почти рядом с одуванчиком в траве притаилась, вытаращив глаза и помахивая хвостом, белокрудая полосатая кошка. Ей было видно и ореха, и одуванчика. Орех видел, как кошка подползала ближе, а одуванчик, не шевелясь, не сводил, как и было велено, глаз с конуры. Кошка изготовилась к прыжку. Не отдавая себе отчета, что он делает, Орех забарабанил по крыше. Он стукнул два раза и повернулся, чтобы спрыгнуть и убежать. А дуванчик в ту же секунду выскочил из травы. А кошка прыгнула и вцепилась когтями в землю, там, где он только что лежал. Пес пару раз гавкнул и выскочил. Увидев одуванчик, он рванулся к нему на всю длину веревки. Веревка натянулась, продержалась одно мгновение и лопнула в том самом месте, где орех ее почти перегрыз. Конура качнулась вперед-назад и с грохотом свалилась на землю. Орех, едва не потеряв равновесие, вцепился когтями в одеяло, опора ушла из-под ног, И он упал, упал неловко на раненую ногу и забил лапами в воздухе. Пес сбежал. Орех затих. Рану он снова разбередил, но знал, что двигаться сможет. Он вспомнил про амбар на подпорках, дохромал до него, протиснулся в щель под полом и пополз к канаве. Полз он на передних лапах. Но не прошло и минуты, как Орех почувствовал сильный удар в бок. Упал, и кто-то прижал его к земле. Кто-то легкий вцепился в спину острыми когтями. Он попытался достать врага задними лапами, но не попал. Орех повернул голову. Это была кошка. Усы ее касались ореховых ушей. Большие зеленые глаза смотрели прямо в его собственные. — Ну как? — Можешь ты бегать, — прошипела кошка. — Что-то не похоже.